Давайте посмотрим, как любовь и свобода проявляются в жизни, какое место они занимают в системе ценностей. Если говорится, что человеку нужно стремиться к тому, чтобы всех любить одинаково, то о какой системе ценностей следует рассуждать? Почему возникает сама иерархия любви? Вы еще не забыли распространенного в советское время слово «дефицит»? Когда существует дефицит чего-либо, то это следует правильно распределить, иначе могут возникнуть большие проблемы. В данном случае мы говорим о верном распределении любви, потому что в основном все люди на Земле имеют дефицит любви. Вот для этого большинства и предлагается работающая система ценностей как этап в развитии любви и сознания. Нет, не любви мало в людях. Любви в каждом человеке бесконечно много – Дефицит существует в проявлении любви. А раз пока есть дефицит, то нужно на данном этапе уметь верно распределять проявление любви. Для многих именно распределение любви приобретает наибольшее значение. Этому, оказывается, необходимо учиться, и это может стать важным шагом в раскрытии вашей любви и в изменении всей вашей жизни. Конечно, не хотелось бы любовь связывать с такими словами, как дефицит, распределение, но пока с этим приходится мириться. По мере роста любви на земле, увеличения умения выразить ее, потребность в распределении будет все меньше и со временем отпадет совсем. Я уверен, что человек может жить так, что его любви будет хватать ему самому и всем, с кем он связан, но пока большинству необходимо учиться любить, и осознание системы ценностей – важный шаг на этом пути. Например, человек не осознает, что он создан по образу и подобию Бога, что он является наибольшей ценностью на земле – и в результате может возвысить в своей системе ценностей собаку или лошадь, автомашину или государство. Тем самым он принижает Бога и в первую очередь себя, навлекая на себя неприятности. В жизни мы видим множество примеров подобных нарушений. Например, женщина говорит «я все отдала детям», и что в результате? «Одиночество и букет болезней у нее самой и изломанные судьбы детей». Из предыдущих глав уже стало ясно, сколько проблем вызывает подобное нарушение системы ценностей. Отсюда также понятно, что нельзя детям дать то, чего не имеешь сам. Не поставив себя в центр своей жизни, не выстроив свою систему ценностей, не получится сделать жизнь счастливой. Нарушенная система ценностей закладывается в детях, и они имеют те же проблемы, что их родители. Иногда дети пытаются что-то изменить в порочной системе ценностей, и тогда возникает конфликт между поколениями, создающие еще большие проблемы. А когда у родителей детей единая и верная система ценностей, то возникает удивительное созвучие и благоденствие всех поколений в этом роду. И такие семьи есть! Возможно, вам знакома ситуация, когда человеку трудно выбрать из нескольких вариантов какой-то один. Например, у женщины несколько поклонников, а определиться она никак не может. Причина такой неопределенности лежит опять же в несформировавшейся системе ценностей. Опять надо начинать со своей самоценности. Если она поставит себя во главу ценностей и займется собой, то у нее все встанет на свои места. По мере раскрытия женственности ситуация будет все более упрощаться и проясняться, и уже не будет никаких сомнений, как поступать.